Буря вооружений. Читает Ролеон. Глава 37. Стелс Металл. Вандуну было все равно. Хороший бой ⁇ это хороший бой, независимо от того, к какой лиге принадлежит противник. Большая разница между TPA и IPA заключалась не в костюмах Металл, а в самих игроках. В отличие от игроков TPA, Игроки IPA никогда не проходили операцию открытия разума. Их игровая сила зависела исключительно от количества времени, проведенного ими в игре. Вандун открыл свой почтовый ящик и заметил вызов от игрока IPA под ником Безумный Алмаз. Он являлся игроком 37-го уровня, а это означало, что его энергия души эквивалентна 100 солам в реальной жизни. Энергия души игроков IPA оставалась фиксированной и не колебалась, как такое происходило в реальной жизни или в TPA, что делало игроков IPA крайне опасными в длительных боях против игроков TPA. Безумный Алмаз обладал костюмом металл третьего уровня. Судя по его 37-му уровню, такое достижение требовало огромного количества времени и денег. Поскольку Дрим не поощряли пауэр-левелинг ради максимизации прибыли. Примечание переводчика. Пауэр-левелинг. Паровоз, шлангование. В ММО-играх помощь более сильному персонажа более слабому. Быстро повысить уровень. Конец примечания. Ван Дун принял вызов, зная, что соперник должен оказаться крепким орешком. Три секунды спустя матч стартовал. К тому времени, когда Вандун появился на арене, несколько сотен зрителей, большинство из которых являлись игроками IPA, уже с нетерпением ждали начала боя. Довольно давно игроки TPA не принимали вызов игрока IPA. Прошлые матчи были настолько несбалансированными, что бой просто превращался в избиение. Возможно, за этим сюда и пришло несколько сотен членов аудитории IPA. Посмотрите на избиение очередного новичка из Типиэй. Безумный алмаз зыркнул на Вандуна и спросил. «Ты уверен, что хочешь этого?» «Конечно». «Даже если я собираюсь использовать свой костюм металл? Смотри, не рыдай потом, что я тебя не предупреждал». Вандун с улыбкой кивнул. Он сражался не ради победы, он бился ради опыта. И именно опыт, а не счет формировали лучших бойцов металл. Чем сильнее противник, тем больше опыта вынесет вандун из боя. И потому имело смысл сражаться. МЕТАЛЛ! Безумный Алмаз с хрустом сжал левую руку правой. И лучи яркого света выскочили из его тела, формируя элегантный костюм металл. Безумный Алмаз носил Призрак 3, костюм металл третьего уровня. Его появление встрепенуло аудиторию IPA, издавшую волну сардонических вздохов по Вандону. Невзирая на разницу в энергии души, способность данного костюма метал могла бы сокрушить большинство игроков TPA. Многие игроки TPA жаловались на грязную, если не мерзкую способность Призрака 3. Они предпочли бы сразиться с сильным игроком IPA, ориентированным на бой, чем со слабаком, носящим Призрака 3 если уж вообще сражаться с такими игроками. Услышав смех аудитории, на лице безумного алмаза мелькнула ухмылка. Его вызов являлся издевкой, и он не ожидал, что игрок TPA примет его. Несмотря на то, что его виртуальная энергия души составляла всего 65 сол, костюм Металл Призрак 3 – это все, что ему нужно для победы над большинством игроков TPA. И любые опытные игроки TPA должны это понимать. Принятие противникам его вызова ⁇ признак неопытности. Тем не менее, безумный Алмаз не желал отказываться от столь легкой победы. Мы можем начинать? Вандун размял мышцы шеи. Они затекли после нескольких дней бездействия, будучи похороненными в книгах. Можешь врубать металл, как пожелаешь. Я сам решу, когда мне его использовать. Вандун не хотел тратить драгоценное время на объяснение отсутствия костюма метал. Игроки TPA смотрят на нас сверху вниз. Ха, отлично! Приготовься! Безумный Алмаз сражался с множеством напыщенных новичков TPA, как и этот, и все они в конце концов терпели полное фиаско. Хотя игроки IPA оставались просто обычными людьми в реальной жизни, в системе PA они становились такими же опасными, как любой игрок TPA, и они оказывались еще смертоносней, если их силы недооценивали. Быстрый режущий удар направился на Вандуна, неся с собой леденящий холод. Вместо того, чтобы парировать его, Вандун быстро шагнул назад. Сперва он хотел разогреться. Отступление Ван Дуна ободрило безумного алмаза. Он стал наносить безжалостные рубящие и косые режущие удары с большой скоростью и интенсивностью, обрушив на Ван Дуна множество атак. Напряженность сражения только нарастала, и это заставляло зрителей сидеть как на иголках. Они издавали хриплые крики и вопли радости. Казалось ошибочно полагать, что игроки IPA сильнее игроков TPA в сражениях на равных правилах но истина где-то рядом. Одним из преимуществ игрока IPA является их устойчивая энергия души. Они могли вести бой без передышки. В то же время сила души игрока TPA начинает отставать уже после одного или двух раундов. Другими словами, ни победа, ни поражение не имели значения для игрока IPA. Это была всего лишь игра. Из-за этого недостатка, Большинство игроков TPA избегали битв с ними. Несмотря на удовлетворение, которое игрок TPA, возможно, получит от победы наперекор всему, поражение становилось позором. Такую цену не все были готовы заплатить. Атака безумного алмаза продолжалась. Вандун заметил, что она является не такой уж не обдуманной, как можно было бы ожидать от развлекающегося игрока. Вместо этого. Атака оказалась довольно структурирована и хорошо спланирована. Безумный Алмаз чётко просчитывал движения Ван Дуна и отвечал точным позиционированием. Хотя движения Безумного Алмаза и не были идеальными, Ван Дун решил, что они являются результатом бесчисленных часов обучения. В то же время его противник всё больше озадачивался, так как все его атаки до сих пор не нашли свою цель. Однако манёвры Ван Дуна... Казались довольно обычными, поэтому он особо не переживал. Даже если все его удары пройдут мимо, затяжной бой истощит энергию души Вандуна и позволит ему получить превосходство. Скорость атак алмаза медленно увеличивалась с момента начала сражения, и к этому времени все происходило так быстро и безумно, что каждый удар, казалось, сливался со следующим, как бы подчеркивая его ник: Безумный алмаз. В свою очередь Ван Дун отступал и парировал всякий раз, как представлялась возможность. Он считал, что уверенность соперника в его неустанной атаке зиждилась на обороноспособности его металл. В реальной битве столь безрассудный натиск игрока TPA являлся редким зрелищем, так как даже самый расчетливый боец мог допустить ошибки, которые привели бы к серьезным последствиям. Но игрокам IPA не нужно волноваться о последствиях что подрывала осмотрительность Безумного Алмаза. Фатальная ошибка, которая в конечном итоге приведет к его краху. В паутине ударов внезапно появилась брешь. Наконец, Алмаз допустил ошибку. Вандун воспользовался такой возможностью и нанес удар кулаком в брешь. Несмотря на усилия Безумного Алмаза увернуться, он поглотил всю силу удара Вандуна. Удар оттолкнул его назад заставив несколько раз споткнуться по дороге. Но все же он остался невредимым. Ван Дун почувствовал странное покалывание в руке. Этому парню должно было серьезно достаться. Атака шутника Инхирия заставила всех зрителей затихнуть. Для неподготовленных глаз победа безумного алмаза казалась очевидной. Вандун считался в уязвимом положении под градом безумных ударов, отступая, как бродячий пес. Но, похоже, выражение «у каждого пса есть свой день» оказалось правдой. Безумно Алмаз успокоился, и без единого слова его силуэт внезапно размылся, а затем и вовсе исчез, словно чернила, растворившиеся в воде. Это был стелс, способность призрака 3, и то, чего боялись многие бойцы ТПА. Это не просто визуальная иллюзия, это результат передовых технологий. Костюм поглощал волны энергии души, так что даже ветеран, специализировавшийся в тактике против стелса, не мог предугадать, где же окажется обладатель такой технологии. Данный тип способности не является полностью выдуманным для игры, поскольку он существовал и в реальной жизни. Но он присутствовал на металлах четвёртого уровня и выше, выдаваемых только элитным подразделением убийц. Но для Лиги IPA такой навык считался чем-то весьма посредственным.